Об авторе. Эйчди Карлтон выросла в маленьком городке Вагая и много лет страдала от рук матушки-природы, проклявшей этот регион всеми четырьмя временами года, сменяющими друг друга в течение одной лишь недели. Днем она занимается скучными взрослыми делами, а ночью воплощает свое воображение в слова, пока на ней валяется ее кошка. В свое время она опубликовала несколько стихотворений, но теперь посвятила себя прозе историям, в которых в большинстве своем представлены злые миры и худшие злодеи, которые не говорят о себе в третьем лице. Узнайте больше об HD Carlton на сайте hdcarlton.com